Шимахинский хан пользовался этими слухами, чтобы не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали «Хану ничего не будет, у нас никому наказания нет, и потому всякий делает, что хочет. Когда нет страха, чего бояться?» В Шимаху приехал к Волынскому грузинец Фарседанбек с которым посланник видался в Испании. Этот Фарсиданбек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Фарсиданбека с просьбой к Волынскому, чтобы тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтобы православная Церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество. Он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтобы освободить семейство свое из заключения. И хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце остается всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощью царского величества. «Пора», — говорил Фарсидан, — «государственные дела делать. Пиши через меня Вахтангу, как ему поступать с персиянами. И если ты пробудешь здесь в Шимахе до осени, то Вахтанг к тому времени совсем управится». Фарсидан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему. «Я прислан не для войны, а для мира». «Я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор». «В Персии не так думают», — отвечал Форсидан. «Говорят, что ты и город здесь, в Шимахе, себе строишь». В это время в Шимахе узнали, что, отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона, дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгинцев. И Фарсидан говорил по этому случаю Волынскому. Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость. надобно покончить с этими бездельниками. Пора христианам побеждать бусурман и искоренять их. Фарсидан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послано в подарок 20 тысяч рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетки его царицы Эмеретийской, жившей в России, но сам остерегся войти в письменное сношение с главнокомандующим персидскую армию. В начале 1719 года Волынский возвратился в Россию и в том же году был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Пётр дал наказ в следующих пунктах. Первое: чтоб принца грузинского искать, склонить так, чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. Второе: архиерей для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. Третье. Офицера выбрать, чтобы или туды, или назад, идучи сухим путем, от Шимахи верно осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шимахе, будто для торговых дел, как положено с персы, всего присматривать. Четвертое. Чтоб неудобный путь от терика до Учи, сыскать, как миновать, а буди нельзя землею, топ-морем, для чего там надобно б на приморе сделать крепость, и помалу строить магазины, анбары и прочее, дабы в удобном случае затем не было остановки. Пятое. Суды наскоро делать прямые, морские и прочие, все, что надлежит к тому помалу, под рукою готовить, дабы в случае ни зачем остановки не было, однако ж все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее и поступать таким образом. Первое. Ехать от Терека сухим путем до Шимахи для осматривания пути, удобен ли для прохода войск водами, кормами конскими и прочим. Второе. От Шимахи до Абшерона и оттуда до Геляни Смотреть того же, осознаниться так же и о реке Куре. Третье. О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете.